Глава девятнадцатая. Во время возвращения назад из стены показывается призрак Эйкара. Старый маг какое-то время молча летит рядом, видимо, ожидая, что я первым начну разговор. Но очень быстро не выдерживает и осторожно интересуется. «Ты же сейчас на бал собираешься?» Покосившись в его сторону, подтверждаю очевидное. «Туда!» Призрак вырывается чуть вперед и поворачивается ко мне боком, заглядывая в лицо. «Думаю, ты в курсе, что там обычно происходит полная вакханалия? Не оргии, конечно, как старое доброе время, но и сейчас студенты должны здорово гудеть. Отличный момент, чтобы подыскать мне новое тело!» Вздохнув, мотаю головой, которая все еще плавится после занятий с Тесканом. С момента своего возвращения Эйкар наседает с просьбой достать ему тело. В обмен сулит древние артефакты, предлагает свое наставничество, помощь и едва ли не военную поддержку. Заточенный полтора века назад, маг бредит идеей возрождения призыва в качестве одной из основных дисциплин. И упорно не понимает, что произошло с львиной долей магических знаний, которые канули в лету. правда, на наотрез отказывается что-то рассказывать до того момента, как ему вернут тело. Вот после он готов поделиться всем, что ему известно. Надо сказать, подобные формулировки внушают некоторые опасения. Будь я призраком, тоже бы обещал что угодно за возможность снова обрести тело. К тому же я ознакомился с ритуалом, который необходим для его вселения в чужое тело. То, что для этого был нужен труп человека, убитого за последние 10-15 минут, меня уже мало смущало. Другое дело, что желательным было еще и человеческое жертвоприношение, без которого процесс мог пойти не так, как надо. Его разные вариации требовали от одной до пяти жертв. В первом случае нужно было проводить ритуал максимально медленно, а противоположный ему вариант предполагал относительно быстрое убийство всей пятерки. Поддавшись настойчивым просьбам Мейкера, я все-таки выписал все требующиеся руны, ксоты и нотные связки в личный блокнот, всегда находившийся при мне. Половину из них в процессе даже запомнил — Но, само собой, я не собирался убивать кого-то из студентов и засовывать в его тело Эйкора, дополнительно отправив на тот свет еще энное количество людей. Да и не факт, что даже два Крейнера выдержат такую отдачу. С высокой долей вероятности в процессе заклинания меня просто разорвет на куски. Вздохнув, формулирую относительно вежливый ответ. «Как ты себе это представляешь?» «Мы должны прирезать какого-то студента, а потом принести в жертву еще пару, чтобы вернуть тебе тело». Проделав все это на глазах у сотни свидетелей, даже если отбросить в сторону моральную дилемму, задача нереализуемая. Призрак, нахмурившись, летит дальше. «Ты просто не видел золотого зала. Там столько галерей, закоулков и помещений, что можно спрятать целую груду трупов». Это же название просто такое. А на деле вы окажетесь в настоящем небольшом дворце. Да там одних залов для торжеств с десяток. Двигаясь рядом, продолжает конючить. Слушай, ну не виноват я, что улетел, когда вас на этот розыгрыш позвали. Я бы тебе сразу сказал, что вас ждет, не дожидаясь третьей записки. Успеваю пройти еще несколько шагов, прежде чем в голове что-то щелкает. Следующий десяток метров двигаюсь, отключившись от болтовни призрака и вспоминая фразы участников испытания о приходящих записках. «Все верно. Каждый говорил о трех». Остановившись, смотрю на Эйкера, который обрадованно улыбается. «По поводу розыгрыша. Всегда всем студентам приходило по три записки. «Верно, это же артефакт рассылает. Он работает как машина, ошибиться никак не может». Увидев выражение моего лица, аккуратно уточняет. «А в чем дело?» «В том, что мне пришло четыре». Шагаю дальше, морщись от собственной тупости. Как я сразу на это не обратил внимания? Ладно, в полусхватке, когда нам угрожала опасность. Или в тот же вечер. Но дальше я должен был вспомнить и сопоставить простые факты. Одно из присланных посланий было настоящим, То самое, что показалось мне адекватным и было на обрезанном, а не оторванном куске бумаги. Только продолжения у него не было. Неизвестный просил ждать повторного выхода на связь и пропал. Поворачиваю голову к эйкору. Сомневаюсь, что сегодня мы вернем тебе тело. Но, возможно, это получится сделать в обозримом будущем. Теперь у нас есть возможность покидать Хёнец, что расширяет круг наших возможностей. Если найдем альтернативу человеческому жертвоприношению, а ты согласишься на случайный свежий труп из местного морга, все остальное дело техники. Но сегодня мне понадобится от тебя помощь. Лицо призрака отражает серьезную степень недовольства. Но исчезать в стене он не спешит, ожидая продолжения. На балу мне может грозить опасность. Не знаю от кого точно, потенциальным недоброжелателем может оказаться кто-то из персонала Хионеца, приехавший на бал аристократ или любой другой человек. Более того, их может оказаться несколько. Но в первую очередь я бы обратил внимание на магов и свиту Морны, что прибыла с ней. От тебя требуется наблюдение и немедленный доклад при обнаружении опасности любого рода. Старый маг заинтересованно щурится, разглядывая меня. «Кому ты так крупно насолил? Я полетал по университету». Ты же бастар северного графа. Такие обычно не опасаются свиты принцессы, а хотят присоединиться к ней. Чего я не знаю, Хорнос? Пожимая плечами. Очень много, Вейкар. Точно так же, как я не знаю массу вещей о тебе. Так что не пили меня взглядом, а рассказывать все равно не буду. С условиями ты согласен? То есть я выступаю твоим наблюдателем на сегодняшний вечер и потом получаю тело? Нет. «Начиная с сегодняшнего вечера, ты, как и обещал, становишься моими ушами и глазами. Те хранителем что следует за мной всегда, когда я выхожу из комнаты и собирает сведения, пока я сплю или учусь. Они шастают по университету, подглядывая за студентками и преподавательницами». На лице призрака отображается возмущение. «Я же не только этим занимаюсь!» Увидев мой скептический взгляд, взмахивает полупрозрачными руками. Харк с тобой, и я согласен. И на все, что я говорил раньше, тоже. Сразу как получу тело, могу дать тебе клятву крови, чтобы ты не сомневался в моих намерениях. Ты же понимаешь, что я могу быть намного полезнее, когда буду из плоти и крови». Кивай ему. «Да, Эйкар, я все понимаю. И твое жгучее желание получить тело тоже. Как я и сказал, мы попробуем отыскать выход». Дальше перемещаемся в тишине. Призрак начинает изображать бурную деятельность, пролетая сквозь стены и ведя разведку местности. Я же пытаюсь понять, от кого могла прийти та настоящая записка. После испытания я полностью выкинул эти послания из головы вместе со всеми теориями заговора. И теперь мозг снова развивает активную мыслительную деятельность. Да еще и намек норница. Плюс. Слишком раннее проведение осеннего бала. Конечно, терзают меня смутные сомнения, что это из-за моей скромной персоны, но все может быть. В итоге, добравшись до комнаты и начав переодеваться в выданный университетом смокинг, я первым делом прилаживаю на пояс револьверы вместе с ярким ироническим кинжалом. В карманы рассовываю патроны. Туда же укладываю складной нож, который был с собой в багаже. Выгляжу теперь нелепо, но я предпочту глупо смотреться и иметь оружие под рукой, чем наоборот. Глядя на меня, Джоэл тянется к винтовке, но я его останавливаю. Лоун — это уже перебор. Да и не факт, что нас пустят на бал, если за спиной здоровяка будет болтаться армейская крупнокалиберная винтовка, ствол которой покрыт рунами. Проблема в том, что другого оружия у парня нет. Решаю вопрос просто, обращаясь к мно, располагающей целой коллекцией револьверов. Девушка, которую я застаю за примеркой облегающего вечернего платья, просьбе сильно удивляется, но соглашается временно поделиться арсеналом. Джоэлу достается тяжелый револьвер «Стинин» калибра 11 «Эйлов», такой же, как у моего «Эрстона». Только этот намного массивнее, с длинным стволом, и барабан у него на шесть патронов. Сама Айрин, пройдясь по моей фигуре взглядом, вопросительно изгибает бровь. Изобразив на лице улыбку, озвучиваю заготовленную фразу. «Никто не говорил, что бал обойдется без сюрпризов и розыгрышей». Виконтесса еще несколько секунд смотрит на меня и с выражением лица «Раз не хочешь говорить, хотя бы не неси чушь» закрывает дверь. Но когда мы встречаемся перед входом в блок общежития, вместо платья на девушке — брючный костюм, а на поясе — два обычных револьвера. Танфой, явившийся в роскошном камзоле, момент стоит на месте, разглядывая нашу вооруженную троицу, после чего кривит губы в печальной ухмылке и, развернувшись на месте, идет обратно в комнату. Возвращается уже с кобурой на поясе. «Сюда идет Ральф!» Не знаю, как насчет угрозы, но лицо у него мрачное». Подлетевший Ейкор обращается с таким видом, будто обнаружил взвод противника, крадущийся по темным коридорам хённица. А спустя несколько секунд прямо на нас действительно выходит куратор курса. Замедлив шаг, с удивлением смотрит на револьверы. «Понимаю, что из-за учебы в Хёнице у вас могла развиться паранойя, но в конце концов это осенний бал. «Время веселья, вина и легкого разврата. Там будут церды, которые обеспечат безопасность и не допустят столкновений между студентами. А еще целая группа преподавателей. Даже я сам отправлюсь, так что можете оставить ваше оружие здесь. Сегодня оно вам не понадобится». Поворачиваюсь к нему, отмечая, что вид у парня действительно не самый веселый. «Брать оружие на осенний бал запрещено правилами?» Тот чуть стискивает зубы. «Нет». но оно вам не нужно. И скажу это сразу, если собираетесь прикончить кого-то из однокурсников прямо на балу, пока на это смотрят все гости, включая Морну, то получите минус 500 баллов. До конца курса разгребать будете». Дружно даем ему понять, что услышали предупреждение, и Ральф удаляется, нырнув в другой коридор. А мы отправляемся в столовую, где Канс на пару Сайрин упорно пытаются вызнать у меня причину, по которой стоит тащить с собой на бал груду оружия. Слегка обижаются, поняв, что я не собираюсь им ничего говорить. С одной стороны, не совсем честно. Но с другой, кроме общих фраз, мне и сказать нечего. Я сам не знаю, что там может произойти. Лишь предполагаю... что может возникнуть неожиданная угроза с чьей-то стороны. Как результат, на площадку для сбора пребываем в хмуром настроении. Мной и Танфой из-за моей неразговорчивости. Джоэл по той причине, что у него не вышло взять с собой добряка. А я из-за многочисленных вариантов и теорий, от которых плавится голова. На что накладывается общий настрой нашей небольшой банды. По мере того, как студенты партиями загружаются в кабины, отправляясь вниз, пытаюсь найти глазами обещанных цердов. Как сказал сын Хердиса, это охрана университета. Маги, специально подготовленные для того, чтобы убивать противников и предотвращать инциденты любого характера. В Хённице их не так много, от 10 до 20 человек. Сколько точно сегодня отправят с нами, сложно сказать. Но если верить слухам, которые дошли от старших курсов, даже пары цердов обычно хватает, чтобы урегулировать практически любую ситуацию. В рамках разумного, конечно. К моему сожалению, местных безопасников поблизости не обнаруживается. Или я их просто не замечаю. Можно уточнить у кружащего вокруг Эйкера, но разговаривать с воздухом на глазах у всех остальных – так себе затея. Спустя пять минут ожидания мы тоже залезаем в одну из кабин, которая, поскрипывая, начинает спускаться вниз. В конце маршрута внезапно выясняется, что нас ждет поезд. Еще 20 минут пути, два поворота железнодорожной ветки, и мы выгружаемся около огромного каменного здания. Не знаю, кому пришло в голову назвать его «золотым залом». Куда более подходящим вариантом стала бы «золотая цитадель». или что-то еще более эпичное. Внутрь попадаем через самые настоящие ворота, рядом с которыми дежурит неконы в ливреях Хёница. И, пройдя по коридору, оказываемся в первом зале. Обведя его глазами, начинаем осознавать размах торжества. Да и слова Эйкера о вахханалии становятся несколько более понятными. Большое помещение с высоким сводчатым потолком — залито золотистым светом, струящимся из круглых светильников, висящих в воздухе. Наверху летают небольшие птицы с оперением такого же цвета. Хвосты чем-то напоминают павлинии, только эти, в отличие от знакомых мне, вполне комфортно чувствуют себя в воздухе. Все пространство вокруг уставлено столами, заполненными едой, между которыми работают фонтаны с жидкостью, похожей на алкоголь. В промежутках курсирует пола девушки, чья задача до конца не ясна, то ли официантки, то ли присланы сюда для развлечения. Засматриваюсь на одну из них, которая удаляется от нас, виляя бедрами и немедленно получающий пок от виконтессы. Сунешься к одной из них, я пойду к их коллегам мужского пола. Секунду не понимаю, о чем она, а потом глаза обнаруживают и мускулистых парней. Тоже не в самой скромной одежде. На духом слышится громкий шепот Эйкера. «Эх, прошли те времена, когда первокурсники могли по-настоящему почувствовать вкус висятнего бала!» На мой взгляд, тут и так все выглядит весьма откровенно. Но, возможно, во времена «Призрака» все было куда более жестко. Поняв, что Айрин все еще смотрит на меня, ожидая реакции – «Формулирую ответ. Попробуешь подойти к одному из них, отстрелю парню то, что делает его мужчиной, и придумаю крайне изощренное наказание для тебя». Судя по улыбке, фразы выбраны верно. Сзади уже начинает напирать толпа, и мы проходим вперед, разместившись в углу зала. Пока первокурсники медленно втягиваются внутрь, ошарашенно оглядываясь по сторонам, Танфой успевает добраться до ближайшего фонтана — И, вернувшись с полным бокалом, восторженно заявляет: Чистый херс, фонтане! Это гениально! Когда я куплю дом, у меня точно будет стоять такой! Айрин скептически поджимает губы, а я усмехаюсь. Сейчас вечно меланхоличный аристократ, похож на ребенка, узревшего игрушку, о существовании которой ранее не подозревал. Сделав глоток алкоголя, с интересом оглядывается вокруг, скользя взглядом по девушкам и убранству. «Они так и будут ходить возле нас все время?» Только сейчас, обращая внимание, что Джоэл, сидящий справа от меня, не отрывает глаз от столешницы, стараясь не смотреть на девушек неопределенного назначения. В таком состоянии его точно оставлять нельзя. Если возникнет опасность, парень просто не успеет среагировать — А если ее не окажется, то упустит шанс неплохо провести время. Поднявшись, забираю у сына Хердиса бокал и ставлю его перед здоровяком. «Пей, а потом пялься на всех окружающих, сколько влезет. Не знаю, что тебе говорила матушка Джоэл, но эти девушки не станут тебя преследовать, если вдруг один раз окажутся в твоей постели. И переживать по поводу того, что ты их разглядываешь, тоже не будут». Парень чуть поворачивает голову в мою сторону. «Но так же нельзя! Они же, считай, голые!» Выдыхаю воздух, стараясь подобрать фразы. «Во-первых, все стратегические места прикрыты. Во-вторых, это их работа. У всех она своя, и если говорить конкретно про этих девушек, то у них вот такая. радовать твой взгляд, а может и не только его. Понимаешь? Ты же не станешь лишать их работы». Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то все вполне честно и логично». Наклонившись к нему, привожу последний аргумент. «В конце концов, мы же закончим, когда ты хенец. И ты окажешься на службе у империи, где на тебя будут воздействовать. Поняв, что твоя слабость, смущение перед девушками, это моментально используют, и ты погибнешь. Хочешь оставить свою матушку и сестриц одних, Джоэл? Тогда сиди и смотри в стол. Нет?» Поднимай глаза и пялься на окружающих тебя полуголых девушек, сколько влезет. Рядом хмыкает Танфой, уже нацелившийся на другой фонтан с алкоголем. С твоим Иваном здесь самое место для тренировок. С этими шлёхами и так понятно, они на все согласны. Но скоро должны впустить гостей, и уж там можно будет развернуться. Кашусь на него, пытаясь дать понять, чтобы парень замолчал. и тот, извиняющий, кивнув, уносится к фонтану. А стыдливый уроженец хельгинских болот медленно поднимает голову, оглядываясь вокруг. Облегченно выдыхаю, и тут же слышу, как ойкает Айрин. Проследив за ее взглядом, вижу громадный золотой шар, остановившийся под потолком. Спустя секунду в воздухе звучит мужской голос. «Первокурсники хенятся!» Мы рады приветствовать вас на традиционном осеннем балу университета, который вы запомните на всю свою жизнь. Прошу вас расположиться на своих местах. Через считанные мгновения перед вами выступит член императорской семьи, который выпал жребий определить дату проведения торжества в этом году. Морна Эйгор!